А, а театр представляет. представляет отрывки из книги песни песней Соломона. Лучше вина. От благовония мастей твоих, имя Твое, как разлитое миро. Поэтому, девицы, любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, Где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? Кобылицы моей в колеснице фараоновой Я уподобил тебя, возлюбленная моя. прекрасные ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками. Вот и прекрасно, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои глубинные, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы, я Нарцисс Саронской, лилия долин. Что лилия между тернами, То возлюбленная моя между девицами. Подкрепите меня вином, Освежите меня яблоками, Ибо я изнемогаю от любви.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 Таня, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы под покровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что... Потому что голос твой сладок И лице твое приятно Ловите нам лисиц, лисенят Которые портят виноградники А виноградники наши в цвете О, ты прекрасна! Возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои глубинные, под кудрями твоими. Волосы твои, как стадо коз, сходящих из горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят и бесплоданной нет между ними. Как лента алая, губы твои и уста твои любезны, Как половинки гранатового яблока, Ланиты твои под кудрями твои. Шея твоя, как столб Давидов, Сооруженный для оружий, Тысячи щитов висит на нем, Все щиты сильных. Два сосца твои, Как двойни молодой серны, Пасущейся между лилиями. А коли день дышит прохладою И убегают тени, Пойду я на гору Мировую И на холм фимям. Вся ты Прекрасна.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 Одним ожерельем на шее твоей. О, как любезные ласки твои, Сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина И благовония мастей твоих Лучше всех ароматов! Сотовый мед,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 Мира и алой Со всякими лучшими ароматами Садовый источник Колодец живых вод И потоки Сливана Поднимись ветер Севера И принесись С юга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 То это, блистающая, как заря, Прекрасная, как луна, Светлая, как солнце, Грозная, как полки со знаменами? Не знаю, как душа моя влекла меня К лесницам знатных, Народа моего О, Как Прекрасные ноги твои В сандалиях Тащери Именитые Округление бедр твоих Как ожерелье Дело рук искусного художника Живо Круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Черепо твое ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двое несерны, как столб из слоновой кости. Глаза твои Озерки есивонские, что у ворот Батрибама. Нос твой, башня ливонская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил. И волосы на голове твоей, как бур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная моя. Твоей миловидностью этот стан твой похож на пальму и груди твои на виноградные кисти.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 Утром пойдем, виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели гранатовые яблоки там. Я кажу ласки мои. Тебе мандрагоры уже пустили плаковой, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые.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 Она пламени Весьма сильный Большие воды не могут потушить любви И реки не зальют ее если бы кто давал все богатства дома своего За любовь То он был бы отвергнут С презрением Беги! Пики, пики, пики, пики, пики, пики. Петропавловский на Камчатке, полночь.